глава 16. Беседы и угрозы принимают неожиданное заключение. Вашу мать, наконец-то, к мертвецам вечного поля битвы вас. Тащились как черепахи. Впрочем, ладно, рискованная ставка сыграла, правда, ценой страданий моей драгоценной тушки. Вот ведь сонные мухи, Мгновенно через трёхметровый забор перемахнула фигура Романова, а следом показались ещё два хрупких силуэта. Даже не два, а целых 3. Одного уже знакомого со аплика одна из девушек держала руками за ворот одежды во время прыжка, как щенка, а чужой гримаса его выражала вселенское недовольство и обиду. Да и за ограждением нарастал нехилый переполох. Странно как этот цесаревич и без своей Галицыны. Не ошибся я, и ещё не выжил узума. Не подвёл меня мой ряно-русский слух. Всё-таки это было романовский кортеж, как и в прошлый раз. Правда, жаль, что Решетников опострадала. Не ожидал я, что эта добродетельная женщина полезет меня защищать, ведь она же беременна. Всё не просчитаешь за такой промежуток времени. Расчитывал я, что поколечит лишь меня после оскорбления. К тому же его идёт сынок, сделал мне одолжение. Да и появление Потёмкиных и Турбицкой слегка напрягает. Но ну добез да с ними Стоило новоприбывшим гостям Маломайской глядеться по сторонам, как те выпали в лёгкое недоумение от увиденного, и почти сразу заговорила про сковье. «Либо я тоже поучаствую», — с азартной улыбкой заключила девушка. Началась странная игра в гляделки между Романовым и Осокиными. Вот только этот хрен выглядел так, словно ничего не боится, и поведение Потёмкина лишь подогревало интерес ко всему. Я же в следующий миг медленно осел на траву, придерживаясь за каменный пике решетникова, а ко мне на всех парах бросилась Алина, которая этим и отвлекла многих. Затем на лужайку перед имением с копом вывалились четверо телохранителей Растислава и замерли точь-в-точь на месте. Я помогу, это облегчит боль, совсем тихо произнесла Алина, пересаживаясь подле меня на колени, пока место все собравшиеся наблюдали за магией девушки. Ладони магнии медленно вспыхнули тёмно-голубым водянистым свечением, а после приложив свои пальчики к моей сломанной конечности, вся эта влага быстро распространилась от плеча до кончиков ногтей. Боль стала понемногу отступать, и ей на смену пришло прохладное безболевое чувство. Сейчас будет немного больно, нужно вправить и выровнять кости, а после вызовешь целителя, либо примирзели. Подняв на меня свои ярко-голубые глаза, шопотом усмехнулась она. Ну ты большой мальчик, потерпишь. Наверняка знал, на что шёл. Беязно, похоже, ещё одна хитрая бести по мою душу. Но это хоть интересно моему взору. Да и чего греха таить, она пахнет так же приятным, как и Потёмкина. Однако на все слова Трубецкой я лишь кивнул со слабой равнодушной улыбкой. Послышался двойной резкий хруст, кости встали на место. Оживительная вода зафиксировала их в одном положении. Но на лице моём не дёрнулся ни один мускул. А зубы были плотно сжаты. К тому же, пором гноя впустя стало гораздо левее, и боль медленно стала отступать. А пока я поднимался на ноги при помощи Алены, под неодобрительное пыхтение мелкого соплека, Романов решил продолжить свой допрос. Владимир Константинович, потрудитесь объяснить, что здесь произошло? бестрастно поинтересовался Растислав. Ничего, что было бы достойно вашего внимания, Растислав Владимирович. спокойно отозвался Асокин, пока глаза его сынка бегали из стороны в сторону. «Просто воспитывал своего нерадивого ублюдка. Только и всего». «Ничего, говорите?» «Хм!» — усмехнулся невольно Романов, почёсывая щёку, взглянув на дыру в стене, после на меня, а затем на Решетникова, из глаз которого сочилась холодная ярость и его жену, что было изрядно подрёпано. «У вас занимательное воспитание, князь!» особенно под чужой крышей в доме жандарма. Вы полностью правы, ваше высочество. Захар грубо оскорбил меня и весь рота Сокиных, а так как он находился под крышей рода Решетников, то они частично взяли свою вину на себя, как хозяева пригласившие наглеца к себе. Я знаю, что Сергей Петрович, капитан третьего тайного отдела Государевой жандармерии, но я сам глава боярского рода И вкупе со всем случившимся и благодаря прописанным еще вашим прапрапрадедом законам, могу игнорировать даже государева жандарма в такой щепетельной ситуации. К тому же хозяйка имения по собственной инициативе влезла в наши дела и попыталась защитить его. Будь я чуть моложе и не останови меня правила кодекса чести поединков между старшим и молодым поколением, то обязательно вызвал бы Лазарева на дуэль. Именно по этой самой причине этот наглец отделался лишь побоями и сломанными костями. Надеюсь, ты не-то понимаешь разницу в селе, обратился в конце ко мне глава рода Сокиных. Моя жена беременна, Сокин, плевать на дом. Я знаю эти законы как никто другой, холодно процитировал решетников. Благодери богу, что она осталась цела, иначе мы бы уже вышли, чтобы в круг чести «Как раз таки по этой самой причине я выполучу определённую сумму денег за случившееся», со слабой улыбкой закричал князь, не обратив никакого внимания на выпут мужчины. «Какой скользкий хрен. Плохо, что я не знал обо всех нюансах отношений жандармерии и боярских родов. Думал, что он так просто не отделается. Ладно, мой просчёт. Вот только жаль, что план состоит совсем в ином. Я ведь не только все эти дни занимался экспериментами, Но и хорошенько простудировал многие законы, причём Дуального кодекса. Должен же я был разорвать всё то, что связует меня с со Соскиными. К тому же они сами ко мне пожаловали. И его чистолюбивый щенок поступил так, как я и предполагала. За что ему спасибо. "Захар, это так?" хмуро сведомился Романов. Видимо, ему не понравилось услышанное. "Это так, ваше высочество", кивнул я, слегка опираясь на трубицкую, которая тоже была задачена услышанным. Также хотел бы принести извинения за свою простолюдинскую несдержанность, чети Решетниковых. Я склонил голову перед жандаром и его женой. Не буду говорить о чей-либо навязчивости. Вот только его сиятельство Асукин забывает кое-что, но я его не виню, возраст берёт своё. Так и есть, ваше высочество, вдруг заговорила Решетникова со слабой улыбкой, оценив мою шутку. Мой муж и я берём ответственность за то, что совершил Захар. Но удар за честь рода Сокинах уже был нанесен ранее, старшим сыном Владимира Константиновича. «А если подробнее?» Вдруг вклинилась в разговор Потемкина, наблюдая за всем с неприкрытым интересом. А сама Сокин помраченела и скосила взгляд на сына. «Позвольте мне продолжить, Дарина Алексеевна», — попросила учтивая, и женщина тотчас кивнула, пока ее муж была задача не менее остальных. «Владимир Константинович забыл, что я не просто дворянин, Но ещё и стол Пимпери. Я тоже могу игнорировать кое-какие законы приличия по отношению к нему, потому я его и оскорбил за излишнюю даже дерзкую навязчивость. Вызов он меня на дуэль за мои слова. Я сразу бы её принял. Усмехнулся весело я, нагло перебирая на всю катушку, пока остальные пребывали в подобии некого ступора после моих слов. Даже сам Романов воззрелся на меня удивлённым взглядом. Лукавлю, конечно, он бы меня прибил, и моя смерть была самой жалкой на свете. Но всё сложилось как нельзя лучше. Но так уж вышло, что первым меня атаковал Андрей, ваше сиятельство, продолжил я, кивая на второго Осокина. После за меня вступилась Дарина Алексеевна, за что ей огромное спасибо. Я вновь почтительно склонился перед женщиной, и после моих слов решетника вдруг просияло, словно что-то вспомнило, и взгляд его из свирепого преобразился в злорадный. Тот понял, к чему я веду. «Но затем по мне пришелся еще и ваш удар, Владимир Константинович. Два последовательных нападения за одно единственное оскорбление под крышей дома жандарма от двух разных людей. Удар вашего сына был по делу, а вот ваш... нет». И улыбка на моем лице стала кровожать не некуда. «Как столб империи, теперь я просто обязан ответить на это подлое нападение согласно кодексу». Так уж вышло, что я тоже знаком с правилами сражения старшего и младшего поколения в государстве. Я не буду вызывать вас на дуэль, князь, за ваши поспешные действия, произнёс я, а после перевёл взгляд на слегка опешившего от услышанного Андрея. Я вызову на дуэль вашего невоспитанного сына, потому как была попра на честь толпа, честь государева жандарма и его жены и будущего ребёнка. «Сам заварил эту кашу, сам её и разгребу. Разумеется, с плюсом для себя. Не нужно было ко мне лезть, папаше. Я просил по-хорошему». А после мои слова возымели эффект разорвавшегося заклинания. Сам Осокин уже был мрачнее тучи, но продолжал себя сдерживать и сверлить меня холодным взглядом. Романов и Потёмкина невольно скрыли свои улыбки. Вид же, решить никого теперь был до невозможности равнодушным с привкусом злорадной ухмылки. «Место, время и условия! Так и быть, я дам тебе возможность выбрать!» Вдруг выпалил, как на духу Андрей, делая несколько шагов мне навстречу. Сам конец дернулся было вслед за сыном, но почти сразу остановился и принял отчужденный вид, как и подобая на главе рода. «Прошу простить, но будет одно дополнение», — внезапно спохватился Асокин. Если побеждает мой сын, присоединишься к роду, но уже на правах вассала, а не наследника. От чего-то после его слов удивление на лицах многих стало ещё больше. Выигрыешь ты, то так и быть, оставлю свои попытки насчёт тебя. К тому же я буду секундатом у Андрея. Хитрый сукин сын этот Осикина. Невыгодно, конечно, но так и быть. Посмотрим, что я могу противопоставить магистру второй степени. Самому интересно. «В таком случае я буду секундантом у его приблагородия», со счастливой улыбкой выпалила Потёмкина, оказавшись рядом со мной. «Это и лишь бы кулаками почесать, либо посмотреть, где другие чешут кулаками. В принципе, как и мне». «Принимаю ваше дополнение, князь, и согласен на то, чтобы Прасковья Олеговна была моим секундантом», кивнул я, а после посмотрел в глаза поддерживающей меня боярышни. «Если Алина Юрьевна не против...» то с её позволения дуэли можно будет провести во время приема Трубецких и состязаний. Условий всего два — сдача, либо смерть, а также магия и стали. «Род Трубецких не против такого развития событий», — после недолгого размышления согласилась девушка. «Я принимаю все условия, и твой вызов», — холодно процедил Андрей немного погодя, прожигая меня воинственным насмешливым взглядом. Похоже, кто-то полностью уверен в своей победе. Да ши пока можешь, Кухаркин сын. Раз всё обернулось именно так, то я буду судьёй во время дуэли, которая состоится на премию Трубецких между Осиком Андреем Владимировичем, магистром второй степени молнии, и Лазаревым Захаром Александровичем, магистром третьей степени молнии, громко и церемониально произнёс Растислав. Что касательно вас, Владимир Константинович. Мой дед узнает о сегодняшнем инциденте. Имейте это в виду. Как пожелает его высочество, честь и мил господа и дамы, кивнул быстро Осокины вместе со своим сыном, под взором всех собравшихся покинул территорию имения, лишь напоследок смирив меня весьма многозначительным взглядом. Несколько мгновений на лужайке перед имением стояла тишина, видимо, каждый думал лишь о своём. Но всю утомительную паузу размышлений вдруг прервал мягкий голос решитников. Ваше императорское высочество, ваше сиятельство, вдруг обратилось на к боярышних и царевичей. Если вас это не оскорбит, то можете расположиться в гостевом домике. Гостиная, как вы понимаете, немного пострадала. Я её приведу в порядок лишь только через пару дней. Вовсе нет, будем рады. Мы всё понимаем, ответил за всех с радушной улыбкой Растислав. К тому же, у меня есть разговор к Захару. Тогда прошу за мной. Учезарно улыбнулась женщина, указывая рукой направление. «В таком разе я покину вас ненадолго», — отозвался негромко Решетников. «Вызову срочно целителя». «Лазарев, скажи мне на милость, почему, где появляешься ты, всюду что-то ломается и кто-то калечится?» Усмехнулась невольно Потёмкина, под одобрительный взгляд Урбецкой, пока мы шли к гостевому домику. «Ведь мы с Ростиславом прибыли сюда, чтобы поспаринговаться с тобой, а ты опять еле на ногах стоишь». «Издеваешься, что ли?» «Понятия не имею, Прасковья Олеговна, из-за чего образовалась такая закономерность. Просто так и получается. Пожалуй, я невольно плечами подвисел и смешу колено и пыхтение сопляка, который от начала и до конца даже не пискнул, а лишь прожигал меня суровым взглядом». Как бы то ни было, но целитель, точнее целительница, прибыла быстро. Очень быстро. Это была женщина лет сорока, а её род так уж вышло. Был уже как много лет дружественен Решетниковым. По настоянию самого жандарма и меня первые незамедлительно проверили саму беременную хозяйку дома. И после нескольких минут манипуляций потоками жизни я и он смогли выдохнуть с облегчением. С будущим ребёнком было всё в порядке. Зелье возрождения, так и называлась та отвратопахнущая гадость, подействовала, как и полагается. Причём такое зелье выделяется каждому жандарму от звания штабс-капитана всего по две штуки на год. Безумно дорогой эликсир. А через полчаса я тоже был почти в норме, ведь кроме моего рианорского достоинства пострадало лишь моё тело. С самими решетниковыми мы обсудили и всё ещё на стадии моего лечения, и те наотрез отказались меня выпроваживать. В общем, жандарма и его жена оценили мои потуги в перепалке с Осокинами, а сам Сергей был доволен моим решением насчёт будущей дуэли. Правда, был ещё один разговор. Но тут продлился всего пару минут, и тет-а-тет -тет с жандармом под пологом. «Ну и зачем тебе всё это, если не секрет?» с улыбкой спросил Ростислав, когда я полностью здоров и пожаловал в гостевой домик, где расположились прибывшие гости. «Осокин опасен. Он опытный магистр. К тому же в шаге от первой степени. Не удивлюсь, что данная дуэль будет толчком для его будущего прорыва. Я не знаю всех твоих секретов и техник, но я не знаю всех твоих секретов, Но из того, что я видел, положение у тебя вырисовывается не из лучших. «Понимаешь, Ростислав», — начал медленно я, почесав за ухом и присаживаясь на одно из мягких кресел. «Не знаю, что звучит обо мне в высшем свете, но я не хочу иметь ничего общего со Сокинами. Я Лазарев, и им и останусь до конца своих дней». Причём отказывал я им дважды. Отказывал по всем правилам и приличиям, но меня не желали слушать и попросту не воспринимали всерьёз. «Не понимают по-хорошему, тогда пусть будет по-плохому». «Тебя можно понять», — кивнул согласно Романов. «Но поступил ты рисковато. Андрей действительно опасен. Академию он закончил с отличием». «Ты полностью прав, но я поступил так, как привык делать. Да и этот случай раз и навсегда разорвёт какие-либо связи и их фантазии на мой счёт. Не только в глазах Осокина, но и всех дворян». «Так вот чего ты хотела». выгнулась её трубочка. Довольно грубо, но действенно, хотя, может быть, черевато в будущем. Кстати, вдруг встрепенулась Потёмкин, дослушав наш монолог до конца, и перевела медленно взгляд о мелкого саплека. Знакомься, Захар, это Фиофан, мой брат. Овязался за нами, хоть я и вы не хотела брать. Пацан резко жок меня хумурым взглядом, но приветственно кивнул. Мне кажется, или это ты мне показывал язык на агранке? Сухо поинтересовался я, чуть перещурившись. «Нет, не я», — мотнул головой тот, нагло соврав и насупив брови. «Ну, ты мне не нравишься, поэтому я прибыл сюда, чтобы охранять сестру и Алишу». Мой взгляд невольно пробежался по обеим девушкам и остановился на Трубецкой. Алиша, значит, весьма мелодично. «И от кого же их нужно охранять, если не секрет?» — с широкой улыбкой усмехнулся я. «От тебя! Ты свою волчью и наглухарю видел?» Внезапно выдохнул, как на духу парень. Даже не думаем больше подмегивать. Хотя ладно, вдруг разрешил он с нескладительным махнув рукой. Моей сестре можешь, а вот Алине нельзя. Я как только подрасту, сделаю предложение. Иофан, не позорь меня и Алишу, стукнуло по столу кулаком Проскове, который даже слегка зарыделось. А сама Трубитская Лиша весело усмехнулась. Я не позорю, я вас защищаю. Отпахнулся мальчишка под веселый смех Ростислава. «То есть...» — вполне серьезно начал я. «Если, предположим, я сделаю предложение руки и сердца твоей сестре или олене, то мы будем с тобой сражаться? Так получается? На дуэли? Прямо-таки до смерти?» Смех Ростислава на миг затих. А обе девушки взглянули на меня с легким недоумением, ошеломлением и еле уловимым смущением. Но сам парень медленно паник. «Ну, да, может, и не до смерти». «Сгодится до первой крови», — тихо произнес мальчишка. «Только тебе нужно подождать, когда я стану сильнее. Сейчас будет нечестно». «Им тоже придётся ждать, когда ты станёшь сильнее, чтобы их защитить», — вновь спросил я, указывая рукой на девушек. «Хотя мне кажется, что твоя сестра и Алина сами кого захотят в бароню рук скрутят». «Да я...» «Феофан, хватит уже!» — прошипела Прасковья, скрывая довольную улыбку. так же, как и её подруга. «Не позорь меня. Если продолжишь, больше тебя с собой никогда не возьму». «Кстати, Захара, когда ты в последний раз открывал златограмму?» — осведомилась с лёгким замешательством Трубецкая. «Златограмм? Твою мать! Из-за скупища дела и вечного галопа я совсем забыл об этой бесполезной штуке». «Каюсь давно. Сегодня или завтра постараюсь исправиться», — клятвенно заверил я девушек, ведь глядели те обе заинтересованы. Сделай это как можно скорее, не заставляй нас ждать, мимоходом проговорила Алина. О, точно ведь, совсем забыла. А всё, дуэль твоя. Подскакивая на ноги, заявил Растислав, пожирив меня для приличия. Тебе назначена аудиенция у моего деда на 3 августа, сразу после вручения перстня столпа. Если что, их сам император и вручает всем столпам. Бесдно, наконец-то. Сколько можно было ждать? Но перед этим вдруг стал продолжать он. Твою агранку, титул дворянства и назначение столпом нужно отметить. И как твой друг, я всё устрою. Хитро перешёурился Романов. Мы все Вадимы и все эти в метелица, это не обсуждается. Пора вытаскивать тебя из кокона нелюдимости и знакомить с молодёжью. Знал бы ты, как много людей, а в особенности юных дев хотят с тобой познакомиться. Ни за что бы не поверил. Суча кровь, этого ещё мне не хватало. Вот только после слов Ростислава о обеих девушках, после упоминания других дев, вздохнули с слабым недовольством, но внешне они ничего не выказали, отменная выдержка. Но для начала Захар, медленно созерцая мой внешний вид, заговорил ус улыбкой трубитская: Тебе стоит переодеться, эта одежда тебе совсем не идёт. Конечно, не идёт, ведь она не моя, решидникова, чтоб меня все феи Зеленвальда драли. Меня поучат белки и соплячки. Но доля истин в их словах есть. Я засиделся в имении, пора выбираться наружу. В таком случае, надеюсь, вы составите мне компанию, Алена Юрьевна. Усмехнулся я погляду с удовольствием на девушку. Составим, кивры прищурилась Просковея, а пыхтение Феофана сейчас походило на утробное мычание разгёрённого бывола. Мы обе и составим. Метелица, значит? Что ж, ладно. Безно, только сделай так, чтобы у меня под ногами больше не путались какие-нибудь зажиравшиеся детишки, пожалуйста.